Глава восемьдесят седьмая Пробежав через двор перед Бельведером и приблизившись к фонтану напротив штаба швейцарской гвардии, Лэндон взглянул на измазанные кровью часы. Девять сорок одна. Рука перестала кровоточить, но ее вид совершенно ни о чем не говорил. Она болела сильнее, чем до этого. Когда профессор был уже у входа, из здания навстречу ему мгновенно высыпали все, а Леветти ро шер камерарий виктория и горстко гвардейцев первый рядом с ним оказалась виктория вы ранен роберт лендон еще не успел ответить как перед ним возник олевветти мистер лендон я испытываю огромное облегчение видя что с вами не случилось ничего серьезного прошу извинить за то что произошло в архивах. это называется наложение сигналов наложение сигналов возмутился лендон «Но вы же, дьявол, вас побери, прекрасно зна...» «Это моя вина», — смущенно сказал, выступив вперед Рошер. «Я представления не имел о том, что вы находитесь в архивах. Система электроснабжения нашей белой зоны в какой-то своей части объединена с системой архивов. Мы расширяли круг поисков, и я отключил электроснабжение. Если бы я знал, Роберт...» — начала Виктория, взяв руку Лэнгдона в свои ладони, осматривая рану. «Роберт», — повторила она, — «папа был отравлен». Его убили иллюминаты. лендон слышал слова, но их смысл скользнул мимо его сознания. Слишком много ему пришлось пережить за последние минуты. В этот момент он был способен ощущать лишь тепло ее рук. Камерарий извлек из кармана сутаны шелковый носовой платок и передал его американцу, чтобы тот мог вытереть руку. Клирик ничего не сказал, но его глаза, казалось, зажглись каким-то новым огнем. — Роберт, — продолжала виктория вы сказали, что знаете место, где должно произойти очередное убийство. — Да, знаю, — чуть ли не радостно начал ученый. — Это... — Молчите, — оборвал его Оливетти. — Мистер Лэндон, когда я просил вас не произносить ни слова по радио, у меня были на то веские основания. Он повернулся лицом к солдатам швейцарской гвардии и произнес. — Простите нас, господа. — Солдаты, не выразив никакого протеста, скрылись в здании штаба. «Абсолютное подчинение», — подумал Лэндон. «Как мне не больно это признавать», — продолжал Оливетти, обращаясь к оставшимся, «но убийство папы могло произойти лишь с участием человека, находящегося в этих стенах. Из соображений собственной безопасности мы теперь никому не должны доверять, включая наших гвардейцев». Было заметно, с какой душевной болью произносят Оливетти эти слова. Но это означает, что, — встревожно начал рашер именно не дал ему закончить командер. Результаты ваших поисков серьезно скомпрометированы. Но ставки слишком высоки, и мы не имеем права прекращать обследование белой зоны. У Рошера был такой вид, словно он хотел что-то сказать. Но затем, видимо, решив этого не делать, он молча удалился. Камерарий глубоко вздохнул. До сих пор он не проронил ни слова. Но Лэнгдону казалось, что решение уже принято. У него создалось впечатление, что священнослужитель переступил линию, из-за которой уже не может быть возврата назад. «Командер», — произнес Камерарий нетерпящим возражений тоном. «Я принял решение прекратить работу Конклава. Оливетти с кислым видом принялся оживать нижнюю губу. Закончив этот процесс, он сказал, «Я бы не советовал этого делать». В нашем распоряжении еще двадцать минут. Всего лишь миг. Ну и что же вы намерены предпринять? Голос Оливетти теперь звучал вызывающе. Хотите в одиночку эвакуировать всех кардиналов? Я хочу использовать всю данную мне Богом власть, чтобы спасти нашу церковь. Как я это сделаю, вас заботить не должно. Что бы вы стали делать, выпятил было грудь командор, но тут же, сменив, тон продолжил. «У меня нет права вам мешать» особенно в свете моей несостоятельности, как главы службы безопасности. Но я прошу вас всего лишь подождать. Каких-то двадцать минут. До десяти часов. Если информация мистера Лэнгдена соответствует действительности, у меня пока еще сохраняются некоторые шансы схватить убийцу. У нас остается возможность следовать протоколу, сохраняя декорум. — Декорум? — приглушенно рассмеялся Камерарий. — Мы уже давно переступили черту приличия, командор. Неужели вы до сих пор не поняли, что мы находимся в состоянии войны? Из здания штаба вышел швейцарский гвардейец и, обращаясь к Камерарию, сказал «Сеньор, я только что получил сообщение, что нам удалось задержать репортера Би-Би-Си по фамилии Глик. Приведите его и женщину-оператора ко входу в Сикстинскую капеллу для встречи со мной». Удовлетворенно кивнув, сказал Камерари. «Итак, что вы намерены предпринять?» — спросил леветти «Альфа-Ромео...» Оливетти вылетел из ворот Ватикана, но на сей раз за ним следом не мчалась колонна других автомобилей. Сидя на заднем сиденье, Виктория перевязывала руку Лэндона бинтом из аптечки, которую нашла в отделении для перчаток. — Итак, мистер Лэндон, куда мы теперь направляемся? — спросил Оливетти, глядя прямо перед собой через ветровое стекло.